Монпелье, юг Франции, 13 мая 2002 года. Лиза. Ещё одна почти бессонная ночь. Работа не в проворот. Надо будет заставить себя лечь пораньше. И ещё эта конференция. Какая уже по счёту? А я опять не смогла ему отказать. Когда я, наконец, скажу Люку «Остановись!» Он не придаёт значения тому, что я трачу на всё уйму времени, в ущерб сну. не говоря уж о том, чтобы сходить хоть куда-нибудь, ни с кем не вижусь, кроме люка. Впрочем, в конце концов, это не так уж и неприятно. Как искусство портрета дожило до нашей эпохи, пройдя через различные этапы своего развития в истории изобразительного искусства? Тут у меня не должно возникнуть никаких трудностей. Я уже выбрала произведение для иллюстрации своего выступления. Работа моя захватывает — но, признаюсь, откусывает много времени от моей личной жизни. Например, я уже целую вечность не плавала в бассейне. Надо бы, кстати, позвонить Мелисанди, пусть нас запишут на ближайшую субботу. А можно убить сразу двух зайцев, после наших заплывов поболтать в джакузи. Даже вспомнить не могу, когда мы с ней в последний раз позволяли себе девчачий ужин на двоих. И малированный чайник поёт свою пронзительную песню, отрывая меня от этих мыслей. Наливаю дымящийся кипяток в заварочный чугунный чайничек. Это подарок мэл на мои 25 лет. Балконное окно на распашку, и я любуюсь видом крыш Монпелье. Лёгкий ветерок покачивает штору, принося неуловимо сладковатый запах, характерный для древних камней, сырых погребов и канав с лужами загнившей воды. Где-то внизу хрипло мяучит кот. Мимолетный взгляд на себя в зеркало в оправе полированного дерева по случаю, купленное на рынке. Сегодня утром немного круги под глазами. Придется накраситься. Пальцами приглаживаю непокрытые тяжелые каштановые кудри, чтобы придать им обычную форму. Всегда неукротимые. Теперь я совсем близко к зеркалу, чтобы разглядеть новые морщинки вокруг ореховых глаз. Отступаю на шаг, без всяких иллюзий оцениваю походку. «Сама себе кажусь немного долговязой. Знаю, что слишком к себе строга. Мелисанда вдалбливает мне это каждый раз, как мы отправляемся на шоппинг. Торжественно распаковываю блузку цвета бутылочного стекла, купленную в интернете. Вчера я вынула её из почтового ящика. Не слишком ли приталено, и не чрезмерно ли большой вырез для того, чтобы пойти в ней на работу? Главное — не показаться жеманной». С цепочкой на шее должно сойти. Включаю ноутбук. 14 непрочитанных имейлов. Все просмотреть невозможно. Ах, вот. Есть один от Мэл. Кликаю на него. Послание от лучшей подруги вне очереди. Мелисандра, сестра сердца моего. Такая волшебная. Всегда жизнерадостная, воодушевленная, искрящаяся, общительная. Она полна оптимизма в любых испытаниях, даже в трудные минуты видит во всем положительные моменты. В такие мгновения она вспоминает старую поговорку и цепляется за нее. Все к лучшему, даже худшее. Сколько раз я слышала это от нее, когда ее душили слезы или гнев. А еще она впускает в себя магию. Верит в добрую звезду, следящую за каждым ее шагом, и полагает, что случайностей не бывает на свете, что людей соединяет куда больше, чем они даже могут себе представить. Бессознательное общается с бессознательным. И она чуточку суеверна. Если чего-нибудь бояться... Именно это и происходит, предупредила она меня, когда я с тревогой ждала результата теста на беременность, моля про себя, чтобы он оказался отрицательным. Мой тогдашний любовник мгновенно улетучился еще до того, как я успела заметить задержку. Список всего того, за что я ее так люблю, относительно длинный. Особенно трогательные черты, которые обычно называют недостатками. Они часть ее личности. Я думаю о ее обостренной чувствительности, чрезмерной возбудимости, недостатке уверенности в себе, не забыв об опасении конфликтов и боязни недобрых взглядов. То есть она довольно замкнутая, уверена как раз этот фасад и позволяет ей сохранить свободу, которой она очень дорожит. Она частенько сообщает мне о своих решениях, когда уже успела их принять, избегая особенно серьезных советов и замечаний окружающих, сделанных, впрочем, из самых добрых побуждений, которым она, увы, все равно бы не прислушалась. Ей в высшей степени трудно отказать или обмануть. Она придумала защиту от таких бесцеремонных вторжений. Лучше бегство, чем стычка. она имеет смелость не искать вечного одобрения и не потому что насмехается над мнением других нет просто ей хочется жить свободно в сущности если ей приятно с гиомом или со мной то это потому что мы не пытаемся судить как ее так и все что она смеет высказывать она выслушивает нас взвешивает все за и против и потом решает сама и так бывает Даже если она поступает не по нашим советам, ведь она уверена, что мы с уважением отнесемся к ее выбору, верим в нее и всегда поддержим, что бы ни случилось. И хотя мы видимся нечасто, она всегда со мной. Она залечила раны моего сердца, когда те еще кровоточили. Она проявила ангельское терпение, когда я была зла на весь мир и не интересовалась ничем. Она взяла меня за руку и помогла подняться, а потом медленно повела к выходу из печального периода моей жизни. Мел — это мое альтер-эго. Рядом с ней я могу быть собой, скинуть доспехи и обнажить свои страхи и слабости, и свои надежды и мечты. На моем лице заиграла улыбка, пока я читала это энергичное послание. Вот и она. Узнала её сразу. «Это Мэл, несомненно. Нет ничего лучше солнечного лучика, если с него начинается денёк». Дата и время. 12 мая 2002 года, 14.23. Тема «Прошу тебя ответить на один вопрос». «Привет, Зас!» «У тебя всё как ты хочешь, малышка. Хватает ещё смелости прочитывать все имейлы?» e «А как насчёт поплавать?» Если так и дальше будет, ты застынешь без движения наподобие твоих любимых статуй. Я собираюсь туда в субботу. Пойдёшь со мной? Тогда зайду за тобой в десять. Окей? А вот скажи, мы купили на блошином рынке одну картину, и мне хочется знать, что ты о ней скажешь. Думаешь, получится? Знаю, знаю, ты много вкалываешь, нет свободной минутки, бла-бла-бла. Но если сможешь одним глазком, то будешь очаровашечкой. Оставлю её для тебя в вашей приёмной». «Успокойся, это не срочно. Заранее спасибо, моя прекрасная. Надеюсь, у тебя всё хорошо, и твой люк наконец-то заметил и тебя среди ваших шедевров. Один совет. Нарядись Джакондой, и тогда, как знать, до субботы. Целую, Мел». Заинтригованная беру пакет, вручённый мне, как только я пришла в музей. Бегу в свой кабинет и разрываю обёрточную бумагу. Что-то китайское, ну, конечно. Формат обычный, вертикальный прямоугольник». А вот техника нет. Масляной краской на холсте. Это манера западная. В Азии предпочтительнее тушь и акварель. Удивительно. Композиция типичная, трехплановая. В верхней части различимы три интересных и разных пространства, сразу приковывающих взгляд. Первая треть — переулок. За ним идут горы, похожие на сахарные головы, и, наконец, вдали — округлые вершины. Разделение буквы «С» материализуется змеящейся рекой. Наверху в левой части заметен каллиграфический текст. Это меня не удивляет, обычный для китайского искусства прием. Мэл научила меня тому, что главные сущности, составляющие пейзаж, это в первую очередь гора — шань, и во вторую — вода — шуй. Шань-шуй. Поэтому так и называется этот жанр изобразительного искусства. И еще она уточнила — Этот жанр использовали для выражения духовности, и речь тут не столько о реальности, сколько о визуализации и отражении внутреннего состояния. И это объясняет, почему никто не рисует с натуры, а только по памяти, в мастерской. Воды и округлые вершины гор здесь — тот хребет, на котором держится все остальное, Деревья с обнаженными стволами, сосны, служат для них орнаментом и своими стилизованными силуэтами придают характерные черточки, привлекающие наше внимание. Их вечно хвоя на приплюснутых ветвях символизирует жизненную силу и долгожительство, поскольку сопротивляется осаждающим ее бурям. Моя подружка говорит, что там принято почитать и считать удавшимся то, что всегда обладает ци», а можно произносить чи. Оно рождается из акта изображения и переходит на того, кто восхищается произведением. Речь тут о связанности предметов с помощью дыхания, которое нельзя увидеть, зато можно ощутить. «Ци должно циркулировать повсюду», — подчеркивала Мелисанда, «тогда и познается гармония, прекрасное равновесие». Это понятие сущностно для азиатских культур. Оно указывает на основной принцип — одушевляющий универсум и бытие. И правда, любой элемент влечет за собой другой и так далее, вплоть до того, что художник и зритель связаны друг с другом в том, что прошло и в том, что грядет. Там, где вы сейчас, вам не дано встретить ни ваших предков, ни ваших потомков, но при этом вы понимаете, что они существуют. Вернемся к нашему холсту. Я аккуратно помещаю его на мольберт и выставляю нужное освещение. Упираясь локтями в перекладину, наклоняюсь вперёд, стараясь найти ключ, который позволил бы мне проникнуть в душу полотна. «Я люблю именно этот миг, когда меня затягивает внутрь, потом захватывает, и вот я уже теряю контроль, меня влечёт по невидимому пути, который мне не принадлежит, ибо его проложил художник». Первый план немного банален. Китаянка с коротким, но прямым носом и прелестными миндалевидными глазами цвета хаки прикладывает к волосам сережку с черным жемчугом, стоя у прилавка ремесленника. Она одета в великолепное платье с китайским воротничком, расшитое анисового цвета карпами, которые выделяются тон за тоном на фоне шелковистой ткани. Их контуры очень ясные на фоне желтых и белых отблесков. Мотив зелени здесь ярче всего. Еще на платье вышиты белые пионы. Ультрамариновые прожилки на их лепестках видны то там, то здесь. На ней прекрасно подобраны туфельки. Их тонкие подошвы отличаются девственной чистотой. Лицо молодой женщины спокойное и бледное, обращено прямо ко мне. Гагатовые волосы собраны сзади и сливаются с чернотой кладовки в глубине лавки. Чувственные губы легко подкрашены оранжевой помадой. Кажется, что свет, падающий ей на лицо, исходит из источника за рамкой картины, так что я чувствую себя составной частью произведения. Поток энергии движется по линии сгиба ее руки, словно увлекающий меня вдоль реки. Детали выписаны с точностью достойной фламандской школы. Такой стиль нечасто встретишь в азиатском искусстве, тем более, что пропорционально дама больше тех персонажей, что прохаживаются по торговому переулку». По традиции китайцы изображают три плана в одинаковом масштабе. Эге, да тут на улице есть и европейские туристы, а эта пара, можно подумать, это Мелый Гийом, но только подумать, ведь эти прохожие постарше их. Странно. Я направляю туда искусствоведческую лампу, хватаю лупу. Поразительное сходство. Думаю, заметили ли они его сами и не потому ли купили картину? и внутренний голос шепчет мне «Уж, наверное, да». У Мелисанды острый дар наблюдательности. Неудивительно, что она смогла освоить язык мандаринов. Развела в себе гиперчувствительность кучи незначительных заданных величин, в которых сама может увидеть разницу. И откладывает их где-нибудь в уголке мозга, даже самые ничтожные. Причем такая способность ничуть не мешает ей видеть и все в целом. Стоит только проявиться неясности, как у нее в голове включается сигнал тревоги. Все лампочки загораются красным. Ей может броситься в глаза даже песчинка в пружинном механизме. Она легко запоминает, что говорят люди, схватывает их противоречия, ложные уловки, фальшивые согласия». Это у неё безотчетное. В общем, она любит смотреть и слушать больше, чем разговаривать. Она быстро улавливает, насколько человек надёжен, насколько он настоящий, можно ли стать ему другом. При ней лгуны, манипуляторы и мифоманы быстро бывают разоблачены. Наливаю себе чаю. По утрам мой любимый – Вединг Империал. Вдыхаю пряный аромат карамелизованного какао. Вот странное совпадение. Отставляю чашку. Пальцем слишком горячо. Беру в руки раму и ощупываю в поиске шероховатостей. Я проверяю. Есть просверленная дыра, подсказывающая — это для подвески картины. Замечаю такие же выемки с обеих сторон. Вот так штука. Значит, изначально был триптих, а эта картина — его центральная часть. Интересно. Очень может быть, что сама деревня с её бытом изображалась на правой части триптиха, а на левой — бескрайние рисовые поля. Видимо, так. Мне надо показать её Люку. Он страстно любит всякие курьёзы и загадки. Может быть, его привлекают девушки загадки? Как знать. Мэл права. Загадочная улыбка Джоконды — это идея. О, нет. Это не мой трюк. Ролевые игры, расчёты и притворство — «Не способна я лгать?» Это прозвучало бы фальшиво во всех смыслах. Ещё и прослывёшь в придачу воображалой. Люк работает в музейной лаборатории экспертом. Он сможет уточнить дату создания. Он заставляет произведение искусства говорить. Это будет великолепным предлогом зайти к нему в кабинет. А потом Мелисандо не откажет себе в удовольствии перевести каллиграфический текст. «Неплохо исполнено», — подтверждает Люк. Это не голландец, но в своём роде очаровательно и особенно волнует красота юной особы. При последних словах я чувствую лёгкий укол ревности. Лучше сменить тему. Жемчужная сережка напоминает о Вермеере. Это первое, что меня поразило. И в её взгляде ощущается глубокое чувство жизни. Это тоже напоминает северную Джоконду, задумчиво соглашается Люк. Вермеер очень любил объединять жёлтый и природный ультрамарин с толчённой с лазурью. Здесь всё-таки скорее подкислённая зелень. Да, и снова блеск и холодность. М -м -м, сравнение этим и исчерпывается. Окей, эта работа не мастера, но очень достойная, и, надо признать, хорошо сохранилась. Сосредоточившись, он ненадолго замолкает, потирая затылок. Она сбивает с толку? Я рассматриваю Люка. Чуть дольше, чем нужно. На его лице вижу множество противоречивых мыслей. Меня всегда одолевает волнующее смущение, когда он потирает подбородок с трёхдневной щетиной. Чего скрывать? Он меня привлекает. Отпуская взгляд на воле, стараясь казаться рассеянной. Его руки с обгрызенными ногтями трогательны, ведь в рамках профессии это мужчина вполне уверенный в себе. И бёдра широкие, мускулистые — Стоит ему присесть, как ткань джинсов их плотно облегает. Говорю себе, что эти подробности, которые бросаются мне в глаза, когда мы пересекаемся в коридоре, всё-таки не плод моего воображения. Лишь бы только не начать вести себя, как в кино. С неприятным чувством я слышу собственный голос, произносящий с интонацией театральной зрительницы. Согласна, Люк, это нетипично. В любом случае от картины что-то исходит. Бесспорно. «Да перестань же ты так пожирать его взглядом, бедняжка! Так он в конце концов тебя застукает!» Он продолжает. «Не берусь определить, азиатский ли художник это придумал. То, как течёт линия, принадлежит к нашей школе живописи. Зато можно уловить движение». «Линия дракона, да-да, это совершенно китайская». «Точно», — говорит он, подняв бровь и следя за мной краешком глаза. В сантиметре от верха картины я черчу букву «С» и прибавляю. Сила энергии текуча. Исследуй изображение пространства, Люк. Видишь? Ведь ничего общего. Нет, это в китайской культуре. Молодая китаянка на переднем плане диспропорциональна. Фотографическая перспектива, которая снова напоминает о Вермеере. Что ты думаешь об этом? Он размышляет, прежде чем ответить мне. По обыкновению очень профессионально. Я думаю, что художник наш. Даже если и не стремился обработать свою тему в западном стиле, он все равно не смог позволить себе уменьшить персонаж первого плана. Он, по-видимому, имел для него определенное значение. К тому же этот анисово-зеленый так роскошен, что взгляд постоянно возвращается к фигуре этой молодой особы. Такой цвет необычен для платья. И эти карпы... Между прочим, я недавно читал статью об этом. Оказывается, эту спокойную и миролюбивую рыбу используют для усиления плодоносности рисовых полей. Она якобы регулирует количество азота и уничтожает паразитов. Помимо того, что вносит разнообразие в пищевой рацион крестьян. Карпа завезли в Европу римляне? Что за чушь? М -м это свежо, прелестно, на ткани. Тут есть движение, ассоциируется с рекой. «Картина, по-моему, написана недавно, от силы лет пятьдесят». «Как бы то ни было, одно можно утверждать с уверенностью, в ней нет ничего академического», — восклицает он со смехом. «Хотя бы это можно точно сказать». Я задерживаю взгляд на его улыбки. От неё на щеках проступают ямочки, придающие ему неотразимую трогательность. «Ладно, Лиза, уже поздно. Я ещё поисследую её во второй половине дня». «Ты со мной победаешь? вдруг предлагает он, настойчиво глядя на меня. Молчание. Я пристально смотрю ему прямо в глаза. В ответ он не отказывает себе в удовольствии сделать то же самое. Пролетает тихий ангел. Мы смотрим друг на друга довольно долго. Мне кажется, достаточно, чтобы осознать всю двусмысленность нашего взаимного волнения. Но ведь в сфере чувств однозначных победителей не бывает, правда? приободрившись с видом безмятежной и загадочной Моны Лизы, я бросаю ему. «Знаешь подвалы чревоугодников?» «Люку нравится мое предложение. Я там уже бывал, да. Превосходно. Мне нравится тамошний винный бар. Давненько это было. Там и декор модный тех времен, знаешь, в промышленном стиле. Точно. И мебель, ржавое железо вперемешку с рухлядью из сырой древесины». «И если не ошибаюсь, маркировка букв контейнерного типа?» «Да, у них это во всём. Вкусные закуски они подают на шифере, а винная карта на стекле. Ну, просто сногсшибательно. К тому же это недалеко, в переулке в старых кварталах Экиусон, откуда выход на площадь Далеканург, улица дюпидес скиль, если память мне не изменяет. Знаешь, где это?» «Надеюсь, найдём в этом лабиринте кривых переулков». «Вот как нам надо идти. Отсюда до улицы Эгилери, потом немного вперёд. По улице Жироны. Так, а потом взять направо и в конце налево, по улице Старого Интенданства. А можно и через улицу Деля Кавалери? Или, о, нет, что я говорю, через улицу Фигье, и как раз выйдем к ресторану. Обожаю это место. Там рядом необычный фасад XVI века. Его основание изогнуто в виде раковины. Ты видела? О, чудесный». и указывает на угол. Милая архитектурная причуда. Кажется, это чтобы облегчить проезд фиакром. И хватая куртку. Так вперёд же, Лиза, ты пробудила во мне голод. И пока его рука мягко проскальзывает под мою, он добавляет очаровательным взглядом. И ты расскажешь, где откопала эту жемчужину. «Совершилось».